Глава десятая. За столом его ждала почти вся семейка, за исключением среднего брата Валида. Тот свалил с женой рожать детей куда-то на острова и теперь возвращался домой лишь по большим праздникам. Максимум пару дней, то если выдерживал так долго. Они с отцом не особо ладили, а с некоторых пор и с самим Саидом. «Добрый вечер», – поздоровался угрюмо, взглянул на часы. «Привет». Марат поднял на него обеспокоенный взгляд, от которого Саиду захотелось блевануть. «Достала эта грёбаная жалость, в печёнках уже сидит». «Здравствуй, сынок», – нараспев протянула мачеха и бросила улыбчивый взгляд на Хаджиева-старшего. Тот лишь молча кивнул сыну и снова уткнулся в свой телефон, хотя раньше такой привычки за столом не имел. «Все на месте, можно подавать горячее, Хаджар, и проследи, чтобы оно было действительно горячим». скомандовала Хадия. «Присаживайся, сынок». «Как прошёл день?» «Отлично», — ответил на автомате, особо не вслушиваясь. «Его сейчас больше интересовал отец. Что с ним не так?» «Ну и хорошо. Так давно не собирались всей семьёй за одним столом, что я уже и забыла, каково это. Жаль, Валид не смог прилететь. Они с Шахидат решили устроить детокс от гаджетов, и я не смогла дозвониться». «Модная такая штука сейчас. Жаль, ваш отец не может позволить себе отключить телефон хотя бы ненадолго». Страдальчески с любовью взглянула на своего мужа, а тут поднял на неё молчаливый, но тем не менее очень говорящий взгляд, видимо, предлагая жене заткнуться. И намёк она явно уловила, потому что всё, что хотела сказать после, так и осталось неозвученным. «Как ты?» – подал голос Марат, и Саид пожал плечами. «За те два дня, что ты меня не доставала, я едва не свалился со скалы и не утонул в море. Но чудом выжил». «Что с поисками?» Пропустив сарказм Саида мимо ушей, варвар продолжил допрос. «Она жива. Это главное». «Я рад, что ошибался». «А уж Саид-то как рад. Знать бы ещё, как она там. А лучше увидеть. Просто коснуться её рукой, почувствовать, что она рядом. Просто ощутить запах, которого так не хватает». «Что ж, я рад видеть своих сыновей, хоть и не в полном составе», — заговорил отец, наконец отложив телефон, но посмотрел почему-то на Хадию. Тяжело так, со злобой даже. Он, конечно, никогда не смотрел на неё с любовью, но всегда уважал и учил этому сыновей. Саид не видел ещё такой ненависти в глазах отца. «Если только к врагам, но то уже совсем другой разговор». «У меня только один вопрос к тебе, женщина». «Кто разрешил тебе вернуться в этот дом?» Марет покосился на отца, нахмурился. «Что-то случилось?» «Не лезь, когда я разговариваю с твоей матерью», — оборвал его отец, на что старший брат поморщился. «Ты груб с моей матерью». «Я имею на это права. Она не только твоя мать, но и моя жена. Ты можешь воспитывать свою женщину, а не меня». В столовой повисла тяжёлая пауза. и было слышно лишь звяканье посуды на кухне. «Мне разрешил вернуться Саид. Он заботится обо мне, как я заботилась о нём когда-то. Но если ты против, я могу уехать прямо сейчас», – похолодевшим тоном произнесла Хадия, на что получила утвердительный кивок Хаджиева-старшего. «Это самая мудрая идея, которая только могла прийти тебе в голову». Хадия вскочила, словно кипятком ошпарили. Да, отец и раньше был строг со своей семьёй, в том числе и с женой, но никогда не грубил ей при сыновьях. По крайней мере, Саид такого не помнил. «Что ж, в таком случае я уйду. Поеду в гостиницу, как нищая родственница, раз мой муж не желает видеть в своём доме мать своих детей». «Ты понятия не имеешь, как живут нищие», — неожиданно вскочил отец, оперевшись в столешницу кулаками. Его губы задрожали в презрительной гримасе а глаза полыхнули яростью. «Уходи, Хадия, а то клянусь я и забью тебя!» «Отец!» – вскочил на ноги и Марат. «В чём дело? В чём виновата моя мать?» «Ты тоже можешь уйти!» «Я не намерен оправдываться!» – отрезал Хаджиев-старший, опускаясь обратно на стул. «Ладно. В таком случае я забираю маму в свой дом. Если решишь извиниться перед ней, приходи в гости!» Старший брат толкнул стул и взял побледневшую Хадию под руку. «Это вряд ли», – кинул им вслед отец и повернулся к Хаджар, что застыла у двери столовой, прижав руки к груди. «Принеси мне коньяк, и поживее», – женщина бросилась из столовой вслед за своей госпожой, а Саид перевёл взгляд на свирепого отца. «Мне тоже уйти? Останься. Тогда, может, расскажешь, что происходит? Зачем ты прогнал свою жену? Зачем унизил её у нас на глазах?» Хаджиев-старший подался вперёд и как-то жутко усмехнулся. Даже Саиду стало не по себе. «Унизил?» «Нет, сынок, не унизил, я её спас!» «И от кого же?» «От себя!» Давить на отца сейчас было бы ошибкой. Саид знал его, потому что и сам был таким. Придёт время, и отец всё объяснит, если захочет, разумеется. Аппетит пропал окончательно, и Саид отложил вилку. Тут же появилась Хаджар с бутылкой коньяка и бокалом. «Ещё один повод для беспокойства. Отец никогда не пил в присутствии сыновей». «Надя у Шамиля», — сказал зачем-то, хотя отец и так должен был быть в курсе. «Я знаю. Скорее всего, используют её как страховку. Ведь ты обещал его убить», — ответил Хаджиев старший, наполняя бокал. «Теперь точно убью». Отец цукнул языком, покачал головой. «Не торопись с выводами. Иногда мы многого не замечаем или понимаем совсем не так, как всё обстоит на самом деле». Отец выпил и снова налил. «О Шамиле мы поговорим позже. Сейчас приедет главный гость этого вечера. И тебе придётся отвлечься от своих переживаний». Саид нахмурился, но с вопросами решил не торопиться. «Пусть всё идёт своим чередом». А когда отец опустошил четвёртый по счёту бокал, в двери постучали. «Войди», — приказал громко, и в столовой возник один из его безопасников. «Господин, она здесь». «Хорошо». Отец вздохнул, потёр пальцами одной руки виски. «Пусть войдёт». Её завели под руки два охранника, третий отошёл в сторону, широко распахивая дверь. Саид вонзился в неё взглядом, потому что на мгновение показалось, что он знает эту женщину. Маленькую, хрупкую, красивую. Она была в чёрном платке и каком-то тёмном пальто, но эту фигуру он узнал бы под любой одеждой. Так, словно видел её в последний раз только вчера. «Мать не забывают. Образ матери отпечатывается на сердце вечной татуировкой, свести которую не под силу никому и ничему». Выдох застрял в горле, где стало вдруг невыносимо больно, словно ему ножи в глотку воткнули, и в груди яростно запекло, будто угли раскалённых нажался. "Мама", выдохнул хрипло, медленно поднимаясь со стула.